семя начинает разбухать и разрывает оболочку, служившую ему защитой. Это всасывание воды происходит обыкновенно с значительной силой. Английский ученый Гельс уже в начале 18 столетия обращал внимание на это обстоятельство. Он наполнял небольшой чугунок доверху горохом, смачивал его и прикрывал крышкой, которую нагружал все более и более значительным грузом. Таким образом он показал, что разбухающие семена гороха в состоянии поднять груз до 200 фунтов. Гафмейстер показал, что при подобных условиях разбухающие семена оказывают на стенке сосуда давление в несколько атмосфер. Этим свойством семян, как известно, пользуются анатомы, когда желают расчленить кости черепа. Голость черепа наполняют горохом, который затем смачивают. Вследствие сильного и равномерно распределенного по всей внутренней поверхности давления кости черепа раздвигаются по швам. Таково механическое действие воды на семена. Она помогает им сбросить ненужную боли оболочку и преодолеть сопротивление окружающих частиц почвы. Но еще важнее химическое действие воды – Без нее не может произойти растворение, а следовательно и перемещение запасов питательных веществ. Однако для этого недостаточно одной воды, так как все эти вещества, как мы видели, нерастворимы в воде. Чтобы сделаться таковыми, они должны предварительно измениться, превратиться в другие вещества. Крахмал, например, сделался бы растворимым в воде, если бы он превратился в сахар, в глюкозу. Такое превращение возможно. На нем основано, как мы видели, приготовление картофельной патоки. И такое превращение существует в действительности. Как в этом легко убедиться? Стоит раскусить простое ячменное зерно и потом зерно солода, то есть проросшего ячменя, и мы убедимся, что первое – безвкусно, а второе – сладко на вкус». Но, может быть, вкус нас обманывает? В таком случае мы можем обратиться к средству, указанному в предшествовавшем чтении. Мы видели, что синяя жидкость, реактив ферлинга, с глюкозой дает ярко-красный осадок. Берем водяной настой солода, прибавляем реактив ферлинга и получаем красный осадок. Вырезываем тонкий ломтик из проросшего зерна, кладем его под микроскоп, Прибавляем каплю того же реактива и получаем в клетчатках красное окрашивание. Таким образом и вкус, и более точный прием химических реакций убеждают нас, что в проросшем зерне появляется сахар, глюкоза. Но справедливо ли, что этот сахар образован из крахмала? Ответ на это дают количественный анализ и микроскопическое наблюдение. Первый показывает, что по мере прорастания семени количество крахмала в нем уменьшается. Второй обнаруживает изменение крахмальных зерен. Они теряют свою характеристическую форму, делаются как бы обглоданными, иногда распадаются на куски, как бы тают. Одним словом, исчезают, растворяются. Постараемся теперь объяснить, почему, каким образом Происходит это превращение крахмала в сахар. Искусственно мы его можем вызвать действуя серной кислотой, как при получении картофельной патоки, но в семени неоткуда взяться свободной серной кислоте. Зато в семени злаков в период прорастания проявляется особое вещество – диастаз, оказывающее на крахмал совершенно сходное действие – Диастаз может служить представителем целой группы веществ, получивших общее название ферментов. Под ферментом вообще разумеют такое вещество, которое, будучи употреблено обыкновенно в ничтожном количестве, в состоянии вызвать химическое превращение других веществ. Таких ферментов существует очень много. Так, например, горький миндаль сам по себе – почти не имеет характеристического миндального запаха и вкуса. То и другое появляется в нем вследствие действия фермента, который начинает действовать, когда семя придет в прикосновение с водой. Семена горчицы не имели бы острого запаха и вкуса, если бы в них не было фермента мирозина, который при содействии воды разлагает одно находящееся в них вещество соль так называемой мироновой кислоты и выделяет из него острое, летучее горчичное масло. В существовании этого явления можно убедиться при помощи весьма любопытного опыта. В аптеках иногда продают горчишник, состоящий из двух листочков бумаги, которые нужно наложить один на другой и затем смочить водой. Каждый листок порознь, Не образуют горчишника, но как только они придут в прикосновение, развивается характеристический острый запах горчицы. Это потому, что один листочек смазан ферментом, а другой веществом, на которое действует фермент. И влияние фермента обнаруживается только при смачивании. Приведенные примеры достаточно выясняют действие растительных ферментов. Таково же и действие диастаза которые легко получить из настоя солода, то есть проросших хлебных зерен. Одной части этого диастаза, растворенной в воде, достаточно, чтобы превратить в сахар тысячу и более частей крахмала. И при том, чем теплее жидкость, тем быстрее идет это превращение. Таким образом, питание зародыша семени насчет крахмала, отложенного в его белке, или семенодолях, становится вполне понятным. Любопытно, что этот процесс совершенно сходен с тем, который происходит при питании животного организма. В слюне, в желудочном соке и других выделениях пищеприемного канала находятся ферменты, подобные диастазу, превращающие крахмал в сахар. В этом нетрудно убедиться, стоит подолее пососать кусок белого хлеба чтобы заметить, что он сделается сладковатым на вкус. Следовательно, и животные, и зародыш растения могут воспользоваться нерастворимым крахмалом, только предварительно превратив его в растворимый сахар. Сходное явление должно совершаться и в таких семенах, которые имеют твердый роговой белок, как, например, зерна кофе, косточки финика. Это свойство их белка зависит от очень толстых стенок их клетчатки. Во время прорастания клетчатка это растворяется и служит для питания зародыша. Растворение это заставляло предположить существование особого фермента, который и был найден. Переходим ко второй группе запасных веществ, к белковым веществам. В хлебных зернах, в муке, как мы видели, они представлены нерастворимую и, следовательно, неподвижную клейковиной. Но даже и растворимый белок, как, например, белок куриных яиц или растительный белок, неподвижен, потому что он коллоид, то есть вещество, не проходящее через перепонки. Для того, чтобы сделаться подвижным, быть в состоянии проникнуть из клеточки, в клеточку и таким образом служить для питания растений, белковое вещество должно претерпеть изменения, сходные с превращением крахмала в глюкозу. Знакомство с явлениями питания в животном организме и на этот раз послужит нам ключом для разъяснения явлений, совершающихся в прорастающем семени. В желудочном соке существует фермент «пепсин», обладающий способностью при содействии нескольких капель кислоты переводить в растворимые состояния нерастворимые белки, как, например, белок крутых яиц или вареного мяса. При этом он превращает их в так называемые пептоны. Пептоны не только растворимы в воде, но сверх того обладают способностью проникать через животные и растительные перепонки. В растительном мире долгое время не было известно ничего подобного. И потому передвижение белковых веществ оставалось непонятным. Но позднее, почти одновременно с совершенно различных сторон, появились факты, доказывающие существование подобных превращений белкового вещества и в растительном организме. Уже в прошлом столетии было указано на существование растения мухоловки который своими раздражительными листьями схватывает прилетающих на него насекомых и затем употребляет их в пищу. Но факт этот не был оценен по достоинству, возбудил даже сомнения скептиков и подвергся бы забвению, если бы на него не обратил вновь внимание Дарвин».